психологические тренинги. Это довольно современные способы самопознания и личного роста, родившиеся, как принято считать, вместе с наукой и психотерапией. Быть может, они существовали и раньше, так как порой имеют много общего с более древними духовными практиками, но назывались они тогда иначе и имели несколько иное предназначение. Сегодня психологические тренинги – это довольно точный инструмент, подобно скальпелю хирурга, способный решительно отрезать разные головы гидры твоих тормозов, страхов и заблуждений. Вырастут или нет на месте этих голов новые, но чуть другие, зависит от мастерства тренера и от твоей старательности в исполнении упражнений и задач. Несмотря на свою относительную новизну в нашей стране, психологические тренинги уже успели обрасти бородой слухов и предрассудков. От сектанства до искалеченных душ и судеб. Могу тебе искренне заверить, психическая конструкция из заблуждений, страхов, привычек и ложных ценностей в твоей голове необычайно крепка. Ее даже чуть-чуть расшатать крайне сложно, не говоря уже о том, чтобы что-то там сломать. Поэтому ты можешь смело пробовать разные тренинги, разве что почитай сначала отзывы о конкретных из них в сети или поспрашивай у знакомых. Чем больше попробуешь, тем лучше, пока не надоест. Только так, чтобы это не превращалось в привычку и обыденность. Психологические тренинги поставят тебя лицом к лицу с некоторыми твоими страхами и неприятными личными пунктиками. И иногда твои переживания по этому поводу будут принимать очень острые формы. Но не надо этого бояться. Все, чем ты рискуешь в данном способе, это несколько мгновений внутренней паники, ступора и шока. Зато какой ты почувствуешь потом кайф от преодоления собственных тормозов, ни с чем не сравнимое ощущение победы над собой, полная уверенность в себе, ощущение бесконечности собственных сил и возможностей. Несомненно, это стоит попробовать в жизни хотя бы один раз.